Глава вторая. Ну вот и заканчивается первая неделя моей работы в качестве шеф-повара маленького ресторанчика в Лукке. Крохотный городок в сердце Тосканы, куда меня занесло случайно пару месяцев назад, и где я решила остановиться после полутора лет путешествий. Таверна в самом центре городка, тоже не великих размеров, на каких-то 2 десятка столиков. Повар, два помощника, четыре официанта и кассирша. Кто-то может вспомнить, Что не прошло и двух лет с тех пор, как я жила в Лондонвике и работала в одном из самых шикарных ресторанов второй гастрономической столицы Старого Света. Но так ведь жизнь меняется, и мы меняемся вместе с ней. Был большой и шумный мегаполис, сменился на городок едва в десять тысяч жителей. Был роскошный ресторан, а теперь маленькая таверна. Она же по местному кантину. Но правда не помешает упомянуть, что это самая деисапори. числится на третьем месте в списке лучших гастрономических заведений Тосканы. И чтобы получить у них столик на вечер, нужно записываться недели за две не меньше. Нужно было до недавнего времени, до внезапной смерти старого папаша Бранталона. Ладно, начну хотя бы с середины, если уж не сначала. Меня зовут Лиза фон Бек. Довольно долго я жила в собственном доме в верхнем городе Люндвик, столице Бритвальда. Работала в ресторане Ленин и Рок в качестве саммелия по пряностям и завод не знала, несмотря на потерянные магические способности. Два года назад неожиданно я оказалась запутанной в странную страшноватую историю, начавшуюся с отравленного бульона на нашей кухне и окончившуюся раскрытием заговора против Его Величества короля Кристиана II. Тогда я стала совладелицей Ленин и Рока, побывала на королевском балу в честь Самайна. Чуть не погибла, чуть не вышла замуж, в общем, повеселилась на всю катушку, что ж ты скажешь. Примечание. Эта история рассказана в романе "Кастрюлька с неприятностями". Когда великолепная Лавина Ретфилд, командир службы магической безопасности, изловила злоумышленников, эта история закончилась, а я уехала к родителям в Сиам. Мой компаньон по ресторану вполне понял моё желание сменить обстановку. В отличие от Джинехо, по этому совладелице успешного бизнеса я остаюсь в удалённом доступе и по сей день. А вот замужеством не сложилось. Из Сяма я отправилась в Чин. Оттуда в Новый Свет, а потом вернулась в старый, и вот застряла в Лации. В один прекрасный вечер приехала в Луку, зашла поужинать в кантину Деи Сапори, заглянула на кухню и пропала, совершенно очарованная их шефом. Джозеп Брон, по прозвищу Бранталоны, брызга. Собственно, для начала мы с Джозепом цепились над приправой к олиениям. Я настаивала на классическом ягодном соусе, а он упорно пропихивал трюфели. Мы вместе приготовили оба варианта, попробовали, призвали пристрастных судей из числа посетителей контины и пришли к выводу, что и то прекрасно, и это замечательно. Каждый соус по-своему. Затем мы спорили о технике приготовления су-вид. Чуть не насмерть рассорились из-за салатной заправки и помирились, когда я выудила из памяти рецепт финикового пудинга. А потом браталоны умер. Внезапно на кухне, когда рабочий день закончился, столы были отмыты и посуда убрана. Он побогровел, схватился за горло и упал лицом в стопку скатертей. Мокмедик прибыл через 10 минут, чтобы констатировать смерть из-за закупорки какого-то сосуда. Говорят, за 10 минут мозг успевает умереть. Уже никто и никогда не узнает, как Папаша Бранталоны собирался приготовить пирог с грибами. Синьор Карнели, хозяин контины, а заодно 8 гектаров виноградников, винодельни, масличные рощи и фермы с сыроварней. Винных погребов и небольшого симпатичного замка на холме в 5 км от Луки. Закрылся в ведении на неделю после похорон Бранталона. На второй день он пришёл ко мне с деловым предложением. Не стану говорить, что согласилась сразу. Породней поразмышляла. Что я теряла? Возможность когда угодно переехать с места на место, ещё не увиденные страны и города, свободу, лёгкость бытия. что приобретала точку в пространстве, где была необходима сейчас. В конце концов, когда мне надоест или не получится, я всегда могу сказать Луки: "Прощай". И я решила согласиться. Несколько дней присматривалась к сотрудникам, оборудованию, запасам, посетителям и поняла, что почти всё нужно менять. Собственно, сегодняшний скандал с Франкой Пальпетоно, занимавшейся в контине пасты, Был финальным, вишенкой на торте. С самого начала я уволила почти всех официантов, кассиршу и самелье. Они ходили жаловаться к сеньору Карнели. Тот только посмеивался в сивые усы и кивал мне. Продолжаем, Му. Франку я как раз хотела оставить. Паста выходила из под ее неласковых рук совершенно волшебная. Никогда до этого я такой не пробовала. Но вы, один из уволенных официантов. приходился и близким родственникам племянник девере для луки родство несомненное поэтому сеньора постаев сбунтовалась ладно разберемся стопив зубы я повернулась к ней спиной и пригласила клиента в пройти к удобному столику на веранде под синим плетеного виноградом навеса подала меню и отошла изкостан наблюдая за новыми лицами ну то есть новое это лицо было одно Представленный мне несколько минут назад господин Джон Довертон. Высокий мужчина, широка плечи, загорелый, словно работал в поле. Длинные тёмные волосы его были связаны в небрежный хвост, только одна прядька на виске сплеталась в косичку с тёмно-зелёным толкив шнурком. Не сразу я заметила, что этого человека сопровождал громадный чёрно-серебристый кот. Двое его спутников были мне знакомы. Отец Паола, священник церкви Святого Мартина, частенько сидел за стаканом вина, ещё с папашей Бранталоны. Я сама к почитателям единого не принадлежала. Моя семья традиционно верила в симаргла, но в собор я заходила несколько раз. Очень уж хороши были каменные кружеватые в стенах. Но о не узнать Винченцо Аригони не смог бы никто хоть денёк прове채й в Локке. Винченцо поднял на меня глаза, И я подошла к гостям. Вы выбрали, сеньоры, или вам что-то подсказать? С любезной улыбкой я нацелилась карандашом на страницу блокнота. Ну, я так понимаю, что пасту сегодня лучше не заказывать, хмыкнула тетя Паола. Я бы рекомендовала с этим пару дней подождать. В конце концов, гости остановились на супе гармуджа, нарезке бирольда по карфаньянски. и говядине с виноградным соусом. Примечание. Гормуджа, суп, возникший в тосканском городе Лоkka в 17 веке, в книгах он был описан как сетный суп, неизвестный за пределами Италии. Его основные ингредиенты: куриный или овощной бульон, спаржа, артишоки, фасоль, горох, лук, мясо, свинина или говядина. Могут также использоваться морковь, сельдерей и листья свёклы. Современные повара для аромата добавляют немного панчетты. Некоторые версии гормуджа включают говяжий фарш, мартоделло, а также сыры пармезан, пекорино. В старые времена этот суп варился в основном весной, а сейчас по желанию. Берольда делла Горфаньяна Колбаса, приготавливаемая из самых невостребованных частей свиной туши: голова, сердце, лёгкие, язык, ножки, которые после отваривания перемешиваются с кровью, солью, специями и иногда с изюмом и грецкими орехами. Оболочкой для этой колбасы служит мочевой пузырь или желудок свиньи. Точные пропорции и рецепт варьируются от производителя к производителю. Одни добавляют такие травки, другие – этики. Поэтому даже в лапке, в мясных лавках, бирольда может быть разным. А для вашего четвероногого спутника что-то будете заказывать? – поинтересовалась я, взглянув на кота. Он сидел на стуле, придвинутом для него до вертана, и, прикрыв глаза, принюхивался. Думаю, наверное, с удовольствием съест несколько кусочков бирольда, – ответил хозяин зверя. Он вообще любит колбасы. Я готовила соус к мясу, посматривая на Пьетра, нарезающего овощи для супа, и думала о дальнейшей жизни. Ну хорошо. Я согласилась работать в контине на Дейсапоре. Взяла на себя непривычную уже часть работы приправы и пряности, а решилась полностью вести меню. Руководить, тма меня побери. Второй день я работаю на кухне. Смотрю на персонал, И, честно говоря, сильно сомневаюсь, что мечта сеньора Карнели достижима. Добиться включения ресторана в знаменитый справочник Брисанье? Ха. Очень живо себе представляю, как ужинают у нас инспекторы этого справочника, а с кухни вываливается Франко Пальпетоны в грязном фартуке с мукой в волосах и начинают орать во всю глотку. Ладно, я несправедлива. Сеньор Апастая работает в безукоризненной чистоте. Этого у неё не отнимешь. А её тальятеле лучшее, что я пробовала в этом жанре. Но как убедить её, что можно готовить не только так, как учила её бабушка, мы иначе. Деть да масней с Франкой. Не хочет не надо. Найдём другую. Понятно, что ориентироваться я должна на местные продукты, местные вина и хочешь не хочешь на персонал из местных жителей. Но никто не заставляет меня предлагать то же самое меню. которым славилась Кантина сорок лет назад. Значит, первое, что от меня требуется, это идея. Вот над ней и буду думать. Я обещала сеньору Карнели предоставить свою концепцию через месяц. Прошло только два дня. Значит, у меня есть ровно четыре недели на то, чтобы сформулировать эту самую концепцию, разработать и опробовать меню и подобрать поваров и помощников. Попробовав соус, я удовлетворенно кивнула. И сдвинула кастрюльку в сторону. То, что получилось, ближе к бритвальцкому чатни, чем к традиционным местным приправам для мяса. Осталось протереть все это через сито, и тогда посмотрим, как понравится моя работа местным уроженцам. Первое, что сделала вчера, придя к полудню в ресторан, это установила кристалл наблюдатель в обоих залах. Картинка транслировалась пока на мой коммуникатор. Дальше решу, как быть. Сейчас взглянув на экран, я увидела, что гости закончили с супом. Да и их бокалы с белым вином пусты. Самое время выйти и спросить, подавать ли говядину. На самом деле, говядина должна ещё минут 5-7 отдохнуть на решётке. Ну, до да пока поговорим, разольём красное вино, как раз и поспеет. Бутылку Bibi Graecce Toscana Calore новый сомелье пришечёт со мной вместе Марко Фантуротоле. открыл полчаса назад на глазах у клиента перелил в декантер прикрыл крахмальной салфеткой и оставил на приставном столике сейчас он с волнением следил за тем как гость из Ланденвика поднёс бокал к носу принюхался покрутил понюхал снова и наконец отпил первый глоток подойдя к столку я улыбнулась тем временем Джемма официантка собирала грязные тарелки и приборы Я поняла, что стараюсь левым глазом контролировать, как она это делает. В то же время, правым, изучая выражение лица Винченцо Ригони. Да я с такой работы расходящейся косоглазие получу. Итак, синьоры, готовы ли вы к главному блюду? Говорю откровенно, я уже сыт, улыбнулся Довертон. Но не могу устоять перед соблазном ещё раз съесть кусок настоящей говядины с Улканских холмов. Да и вино просто требует хорошего мяса отец Паола согласно кивнул Винченцо крошил хлеб и о чём-то думал Ну скажи что-нибудь о ригоне за тобой повторяют здесь всё от манер одеваться до спортивных пристрастий Так помоги же и мне сердито подумала я И в то же мгновение молодой человек поднял голову и сказал Здесь многое изменилось но пожалуй пока мне это нравится Вот и отлично. Тогда я попрошу Джему подавать говядину. Я приветливо кивнула и отошла к другому столику, где усаживалась только что пришедшая компания шумных туристов. Судя по громким голосам и обилию записывающих кристаллов из нового света, к девяти вечера оба зала были забиты битком. Только успевая поворачиваться, ну мы и успевали. Я вместе с двумя поварами и двумя помощниками готовила. Джемма, Марио, Луиза и Лука подавали еду, приносили и открывали вино, убирали грязные тарелки, уворачивались от похлопываний по разным частям тела и шутили с постоянными гостями. А постоянных сегодня было много. Почти все столы были заняты жителями Луки и её окрестностей. Надо же, как быстро разошлись слухи о том, что замечательную папашу Бранталоны заменила какая-то бритвольская пигалица. Что же, туристы приходят и уходят, а вот если местные меня не примут, останется только собирать монетки и снова переезжать. Последняя компания. Хозяин крупной винодельни Джозеppа Гридьяно с приятелями засиделась до глубокой ночи. Около полуночи я отпустил официантов, еще чуть раньше ушли, убрав в кухню повара и поварята. Наш милейший самилье составлял мне компанию, тем более что гостей неожиданно стало больше. Потребовалось еще вино, и Марко крутился с бутылками и бокалами. Я вышел из кантины подышать. К ночи небо расчистилось и сияло такой звездной россыпью, какой никогда не разглядишь в Люнденвике. Справа за крохотным облаком пыталась скрыться полная луна. Переулок наш был пуст и темен. Большая часть горожан уже сладко спала в своих постелях. Сейчас мы проводим последний гуляк и тоже отправимся по домам. Марк, как матушке, маленький домик на Виа Дель Тора. Я в арендуванную квартиру на Виа Филонго. Повернувшись, я заметила совсем рядом в арке высокую темную фигуру и от неожиданности взвизгнула. На пальцах у меня загорелся огонек огненного удара. Фигура шагнула вперед, и освещенная фонарем оказалась высокой нескладной девушкой. Я развеяла заклинание и протерла глаза от усталости, мне что-ли мерещится. Да нет, точно. Волосы девушки выкрашены в синий цвет, а уж как выстрижены. С боков практически сбрито наголо, справа свисает длинный чуб, сзади заплетена тонкая косичка. "Здравствуйте", сказала девица. "Доброй ночи", приветливо ответила я, правой рукой приоткрывая дверь в контину, чтобы было куда шмыгнуть в случае чего. "Это мне бога госпожу Лизу повидать?" Ты бы ещё на пару часов позже пришла, подумала я. Но сразу обижать гостью не стало. Мало ли, что незваная, а вдруг пригодится. Лиза, это я. А кто вы, можно узнать? Я Стефания. Мне сказали, что вам нужна постая. Ну вот я и пришла. Очень хорошо, Стефания. Постаян нам действительно нужна. Только вот время уже позднее. Может быть, вы придёте завтра часам к 12:00, и мы поговорим? Да не смогу я, сказала она с досадой. Меня мама из дому не выпустит просто так. А кто у нас мама? Вы же её сегодня уволили, Франка Польпетоны. Опеньки. Это что, блудная дочь мятежной Франки? А если я возьму её на работу, мне повыдергают волосы и сделают такую же причёску без помощи ножниц? С другой стороны, с пастой и вообще с тестом. Она должна уметь управляться. Известное дело. Сдешняя матери своих детей к семейному ремеслу приучают с самых ранних лет. Стефания, сколько тебе лет? поинтересовалась я, отбросив лишние церемонии. 18. Правда, правда, уже исполнилось, уже 2 недели назад. То есть ты полноправная гражданка королевства Лаций, несёшь ответственность за свои поступки, имеешь право на защиту короны. И наделена совокупностью всех прав и обязанностей из этого вытекающих. Она пошевелила губами, повторяя про себя эту формулировку, выученную мною на лекциях по гражданскому праву, и твердо кивнула: «Да, несу, имею и наделена». Ладно, сказала я, открывая дверь пошире. Проходи и сразу направо на кухню. Поговорим.